Глава с е д ь Десница Божия. Трудно, очень трудно описывать битву, не только когда сам там не был, но даже когда участвовал в ней лично. Особенно, если получается такая неразбериха, как в битве при м о п е р т ю и Мне о ней рассказывали через несколько часов после того, как бой закончился, но рассказывали чуть ли. Не на двадцать различных ладов, ибо каждый видел ее только своими глазами, и главным для рассказчика было то, что делал именно он. Если послушать, скажем, тех, кого разбили, то произошло это лишь по вине тех, кто дрался с ними рядом, а те, что дрались рядом, утверждали обратное. Единственное, что не подлежало сомнению, это то, что после моего отъезда из французского лагеря оба маршала по обыкновению сцепились. Канетабль герцога финский, осведомившись у короля, не угодно ли будет тому выслушать его мнение, начал приблизительно в таких выражениях: "Сир, е е л и вы впрямь хотите, чтобы англичане сдались на вашу милость, почему бы не подождать, когда у них истощится провиант? Ибо позиция их сильна, но они не смогут долго продержаться, будучи слабы телом. Их окружили со всех сторон." И если они попытаются выбраться через единственный оставшийся у них проход, через который мы можем на них напасть, мы разобьем их без труда. Раз уж мы прождали один день, почему бы нам не прождать еще один или два? Тем паче, что с каждым часом наши силы растут, так как подтягиваются отставшие. И маршал Клермон поддержал его. Конетабель правильно говорит, подождав немного, мы выиграем все и ничего не проиграем. Вот тут т и вспылил маршал О'Дригем, откладывать вечно все, откладывать. Надо было еще вчера вечером с ними разделаться, а теперь кончится тем, что вы дадите ему лизнуть, как то бывало уже не раз. Посмотрите, какая там у них идет возня! Они продвигаются ближе к нам, чтобы закрепиться ниже по склону и таким образом подготовить себе лазейку для бегства. Можно подумать, Клермон, что вы не горите желанием вступить в бой и что вас смущает близость англичан. Ссора маршалов так или иначе должна была произойти, но нужно же было выбрать для нее столь неподходящий момент. Не такой человек был Клермон, чтобы снести подобное оскорбление. И он ловко, как при игре, отбил мяч. А вы, о д р и г е м проявите нынче свою доблесть лишь в том случае, ежели упрётесь мордой вашего коня в репицу моего. в След зачем он собрал рыцарей, которых должен был вести на штурм, велел подсадить себя в седло и отдал приказ идти в атаку. о д р и г е м тотчас же последовал его примеру. И прежде чем король или канетабель успели отдать команду, уже начался штурм. Но рыцари устремились на врага не одновременно, как было решено заранее, а раздельно двумя отдельными отрядами, причем со стороны могло показаться, будто обоим военачальникам не столько важно прорвать вражеские укрепления, сколько держаться подальше друг от друга или же напротив преследовать друг друга. Конетабль в свою очередь велел подать ему копье и бросился за маршалами в надежде вернуть их. Тут у ж и король с командовал всему своему войску идти в атаку, и все рыцари двинулись на неприятеля пешим строем, неуклюже передвигая ноги под грузом пятидесяти, а то и шестидесяти лиров железа взваленного им на плечи, и медленно поползли. п по ополю к склону холма, по которому взбирались всадники, и пройти-то им надо было всего шагов пятьсот. А принц у э л ь с к и й заметив сверху, что французы двинулись на них, крикнул: "Добрый мои сеньоры, нас мало числом, но не страшитесь этого. Недоблесть, не победа не даются сами собой тому, кто превосходит другого числом, а приходят они к тому, кому в о с х о ч е т послать ее Господь." Я ж е л и нас разобьют, никто не посмеет сказать о нас худого, а я ж е л и нынешний день будет к нам благосклонен, нас прославят во всем мире. Земля у подножия холма уже тряслась от топота множества ног. Валейские лучники, преклонив одно колено, выстроились за п а л и с а д о м из заостренных колев, и вот засвистели, запели стрелы. Первым делом маршал Клермон решил атаковать части Солсбери и кинулся на п а л и с а д надеясь пробить в нем брешь. Но град стрел остановил штурмующих. Оставшиеся в живых рассказывали мне потом, что т а к о й о ж е с т о ч е н н о й стрельбы они еще никогда не видывали. Лошади, которых пощадили стрелы, н а п а р ы в а л и с ь на острые к о л ь я за которыми укрывались валлийские лучники, а за последним полисадом... Французов поджидали ратники, вооруженные ножами и к р ю ч ь а м и грозным оружием наподобие трезубца, которым захватывали всадника за кольчугу, а то и прямо за живое мясо и сбрасывались с седла. о с т р и е м раздвигали у п о в е р ж е н н о г о воина кольчугу в паху или подмышкой, а серповидным ножом раскраивали шлем. Маршала Клермона убили одним из первых. И почти никому из его отряда не удалось вклиниться в английские позиции. Все полегли на той дороге, типа которой советовал Эстаж де Рибмон. Вместо того, чтобы поспешить на помощь Клермону, о д р и г е м с у м ы с л о м оторвался от него, желая обойти англичан со стороны Мясона. Но тут он напоролся на войско графа Варвика, лучники которого уготовили ему ту же участь. Что ратники Солсбери маршалу Клермону вскоре распространилась весть, что о д р и г е м р а н е н ы взят в плен, а г е р ц е г е о ф и н с к о м вообще не было ни слуху ни духу. Он просто исчез во время рукопашной схватки. За несколько минут на глазах французов погибли трое их военачальников. Начало, что и говорить, мало обнадеживающее. Но убито или отброшено назад было всего три сотни человек, а армия Иоанна насчитывала двадцать пять тысяч, и эти двадцать пять шаг за шагом продвигались вперед. к о р о л ь взгромоздился на своего боевого коня и, наподобие статуи, возвышался над этим безбрежным морем доспехов, медленно т е к ш и м по дороге. Но тут французам, как ни странно, преградил путь обратный поток. Уцелевшие после штурма рыцари маршала Клермона откатывались от смертоносных полисадов и не смогли сдержать лошадей, да и сами тоже от страха потеряли рассудок и врезались прямо в войско герцога о р л я н с к о г о опрокидывая как пешек собственных своих рыцарей, к о т о р ы м и так мучительно давался каждый шаг. О, конечно! Они опрокинули не так уж много человек тридцать пятьдесят, но те в свою очередь падая увлекали за собой следующих. Так началась паника среди рыцарей герцога Орлеанского. Первые ряды, стараясь уклониться от напора, беспорядочно теснили задних, а задние не знали ни почему передние отступают, никто на них напал. И через несколько мгновений около шести тысяч человек обратились в бегство. Им непривычно было биться пешими, разве что на рыцарских п о т е х а х один на один, а здесь задыхаясь под тяжелыми доспехами, с трудом передвигая ноги, почти ничего не видя из-под спущенных забрал, они вообразили, что уже пришел их конец, и все бросились на утёк, хотя враг был еще далеко. Удивительное все-таки дело: французское войско, отступающее под напором своих же французов, люди герцога о р л я н с к о г о да и сам герцог, отдали таким образом территорию, на каковую противник вовсе и не покушался. Отступающие укрылись за армией короля, но большинство бежало, если можно было назвать это бегством, прямо к лошадям, которых держали под усых т ц и слуги. Хотя никто и ничто не гнало этих гордых в о я к кроме страха, а страх они нагнали на себя сами. Они велели подсадить себя на коней, думая лишь о том, как бы улепетнуть отсюда по д о б р у по з д о р о в у к о е к т о не успел даже как следует усесться в седло и так и скакал мешком, свесившись на один бок. И они исчезали где-то в полях. Скажи, т е а р ш а м б о разве не приходит вам на ум? что все это д е с н и ц а Божие, и одни лишь маловеры, услышав эти слова, посмеют насмешливо улыбнуться. Теперь выступила армия д а ф и н а с криком «Монжуа сен Дани» и, не встречая откатывавшихся назад рыцарей, без помех продвигалась вперед. Первые ряды, чуть задохнувшиеся от непривычной ходьбы, уже вышли на дорогу между двух п а л и с а д о в столь пагубную для маршала к л е р м о н а то и дело натыкаясь на павших воинов и убитых лошадей. И встретил тот же град стрел, выпущенных из за п а л и с а д а Раздался стук скрещиваемых мечей, крики ярости и боли. Проход был слишком м у з о к лишь малая часть рыцарей вступила в бой с неприятелем. Задние наседали на передних, но не могли стронуться с места. Жан де Ланда, Вудене, с и р г и ш а р выполняя королевский приказ, держались поближе к д а ф и н у чем только мешали ему действовать и командовать людьми, как, впрочем, и его младшим братьям по оте иберийскому. Да кроме того. В прорези забрало п е ш и й видит перед собой лишь сотню кираз и не может объять взглядом все поле боя. С трудом Дофин разглядел только где-то впереди свое знамя, которое н е с рыцарь Тристан де Меньеле. Когда же рыцари графа Варвика, те самые, что захватили в плен маршала Адригема, обрушились на фланг д о ф и н о в о войска, было уже поздно перестраиваться и переходить в атаку. И верхние задачи, те самые англичане, что так охотно рубились пешими и прославились именно этим, увидев, что враг решил штурмовать их тоже в пешем строю, тут же вскочили на коней. И хотя число их было невелико, они смяли боевой порядок Армии Дофина, посеяв панику среди его людей даже большую, чем среди людей герцога Орлеанского. которая в сущности началась с а м а собой без вмешательства англичан. Поберегитесь, поберегитесь со всех концов, кричали троим сыновьям короля Иоана. Рыцари Варвика устремились вперед, желая захватить знамя д о ф и н а д о ф и н выронил из рук свое укороченное копье ц о и, так как его сжали со всех сторон свои, лишь трудом выхватил меч. Не знаю, уж кто именно, в у д е н е или, возможно, Гишард, потянул принца за руку и прокричал ему в самое ухо: «Следуйте за нами, вы обязаны отойти, ваше высочество». Но не так-то легко было последовать этому совету. Дофин видел, как бедняга Тристан де Меньеле рухнул на земь, кровь хлестала из-под его латного нашейника, как из треснувшего горшка. На знамя с тканами, гербами Нормандии и д о ф и н е Не боюсь, что именно это зрелище повергло Дофина в бегство. л а н д а с в Удене проложили ему путь среди его собственных рядов. Оба его брата, которых торопил Сен-Винан, последовали за ним. Нечего порицать Дофина за то, что он выбрался из этого ада, и можно лишь похвалить тех, кто ему помог в этом. Ведь им поручили охранять и сопровождать его, не могли же они в самом деле допустить, чтобы сыновья короля французского и особенно старший сын попали в руки н е п р и я т е л я Все это весьма похвално. ь Похвално ь и то, что Дофин добрался до лошадей, или же ему подвели лошадь и что помогли ему, равно как и его боевым соратникам сесть в седло, раз их потеснила английская конница. Но то, что Дофин даже не оглянувшись назад понес все на полном галопе, покинув поле брани, как за минуту до того его дядя герцог Карлянский, вот это уж трудно будет впоследствии изобразить как поступок нероняющий рыцарской чести. Для рыцарей звезды нынешний день был явно неблагоприятным. Сен-Винан, старый и преданный слуга короны. Будет п о с л е д с т в и и утверждать, что это мол он решил удалить д о ф и н а с поля боя, увидев, что дела французов плохи, что наследник трона был поручен его заботам и что он любой ценой обязан был сохранить ему жизнь, что ему пришлось настаивать, даже приказать д о ф и н у удалиться, и будет он доказывать это даже самому д о ф и н у славный сен вина. В других языке, увы, оказались длиннее. Люди д о ф и н а видя, что тут удрал с поля боя, недолго думая тоже разбежались и тоже вскочили на коней, крича, что отступает все войско. д о ф и н проскакал больше лья. Тут вуденел Андайгешар, решив, что он уже в безопасности, объявили ему о своем намерении снова вернуться на поле боя. д о ф и н промолчал. Да и что он мог им сказать? Вы идете выполнять свой долг, а я остаюсь в стороне. Что же, примите мои поздравления, добрые пожелания. Сен-Винан тоже пожелал вернуться на поле сражения, но кому-то следовало остаться при Дофине, и его заставили, как самого старшего и мудрого, не покидать наследника престола. Итак, Сен-Винан с небольшим эскортом, который, впрочем, рос с каждой минутой, так как к нему все время присоединялись обезумевшие от страха беглецы. проводил д о ф и н а и запер его в хорошо укрепленном замке Шовиньи. И здесь, как рассказывают люди, д о ф и н с трудом стащил перчатку, так сильно отекла его полиловевшая рука. И многие видели, как он заплакал.